Архиерей и разбойник. Быль. Одного разбойника давно искали. Раз он переоделся и пришел в город. В городе его узнали полицейские и погнались за ним. Разбойник бежал от них и прибежал к архиерейскому дому. Ворота были открыты. Он вошел во двор. Послушник спросил его, что ему нужно. Разбойник не знал, что отвечать. И наобум сказал, «Мне нужно архиерея». Архиерей принял разбойника и спросил, за каким он делом пришел к нему. Разбойник отвечал, «Я разбойник, за мною погоня! Спрячь меня, а не то я убью тебя!» Архиерей сказал, «Я старик, смерти не боюсь, но мне жаль тебя. Поди в ту горницу, ты устал, отдохни, а я тебе и пришлю поесть». Полицейские не посмели войти к архиерею в дом, и разбойник остался у него ночевать. Когда разбойник отдохнул, архиерей пришел к нему и сказал, «Мне жаль тебя, что ты холоден и голоден, и что за тобой гоняются, как за волком. Но мне всего более жаль тебя за то, что ты зла много сделал и душу свою губишь. Прось дурные дела». Разбойник сказал, «Нет, мне уже не отвыкнуть от худого. Разбойником жил, таким и умру». Архиерей ушел от него, растворил все двери и лег спать ночью разбойник встал и пошел ходить по горницам ему удивительно показалось что архиерей ничего не запер и оставил все двери настеж разбойник стал оглядываться кругом чтобы ему украсть увидал большой серебряный подсвечник и думает а возьму я эту вещь она много денег стоит и уйду отсюда а старика убивать не буду так и сделал полицейские не отходили от архиерейского дома и все время караулили разбойника как только он вышел из дому, его окружили и нашли у него под полой подсвечник. Разбойник стал отпираться, но полицейские сказали, «Если ты от прежних дел своих отпираешься, то от кражи подсвечника отклепаться не можешь. Пойдем к архиерею, он тебя улечит». Привели вора к архиерею, показали ему подсвечник и спросили, «Ваша ли эта вещь?» Он говорит, «Моя», — полицейские сказали. — У вас украли эту вещь, а вот вор. Разбойник молчал, и у него как у волка бегали глаза. Архиерей ничего не сказал, вернулся в горницу, взял там дружку от того же подсвечника, подал разбойнику и говорит. — Зачем же ты, дружок, только один подсвечник взял? Ведь я тебе оба подарил. Разбойник заплакал и сказал полицейским. — Я вор и разбойник, ведите меня. Потом он сказал архиерею. Прости меня ради Христа и помолись за меня Богу.